о п о р а з и в ш е м его внимание туристе. Между тем Кудринский ш е л указанной ему дорогой. Было уже 11 часов, но северная белая ночь, опустившаяся над этим клочком земли, не развеяла билесоватого полумрака. Алексей Николаевич ш е л очень медленно.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 Ревущее чудовище открывало ему свои объятия.